Глава 19. Эта земля напоминала древнюю Грецию, о которой я читал когда-то в школе. Наш учитель очень хотел, чтобы мы ощутили дух истории и культуры планеты, на которой зародилось человечество. Эта далекая планета и всякие там факторы, обусловившие развитие человека, никак не волновали меня. Но классическая красота эллинского идеала поразила. В то время я восхищался им и считал, что таким наследием могла бы гордиться любая раса. Но потом все как-то забылось, и я не вспоминал о нем уже много лет. И вот теперь я увидел перед собой Землю, которая вставала перед моим мысленным взором, когда много лет тому назад я читал учебник истории. Тропа шла по окруженной скалами неровной долине, по которой бежал быстрый горный поток. Вода в нем сверкала под лучами солнца на крутых перекатах, где дно было устлано крупными камнями. В целом местность была суровой и голой, все больше каменистой поверхности, но здесь и там в расселенных скалистых гор виднелись зеленые островки, где росли какие-то перекрученные под натиском непогоды деревья. Тропа вела вниз по долине, Иногда вдоль самой реки, а иногда резко уходила в сторону, чтобы обогнуть выступающий скалистый мыс. Вдоль этой изрезанной линии, образуемой скалистыми холмами, нависающими над долиной, мы увидели крошечные виллы, построенные из сияющего мрамора. По крайней мере нам казалось, что они из мрамора, архитектура которой по чистоте и точности линий так напоминала архитектуру Древней Греции. Даже солнце казалось здесь похожим на солнце Иллады, такой, каким я его себе представлял. Здесь больше не было синевы огромного плато, по которому мы все шли и шли к горам, видневшимся впереди. Не было и лилового цвета самих гор. Здесь был яркий, чистый белый солнечный свет, потоками изливающийся на эту сухую землю, лишенную округлой мягкости и пышной растительности. Вот оно это место, которое мы так искали. Не зная, собственно, что мы ищем, человека, предмет или просто идею. Искали неизвестно что. Но в конце концов этим нечто мог оказаться и человек. Потому что здесь, в этой долине, мы можем найти, если и не самого человека, то его могилу. Или в крайнем случае, какой нибудь другое указание на то, что же случилось с героем космической легенды. Глядя на изрезанные склоны, окружавшие долину, я не сомневался, что тропа, по которой мы шли, и была проложена только для того, чтобы мы, ну, конечно, не только мы, но и другие, могли прийти сюда. Когда мы вышли из ущелья на солнечный Эллинский свет, то никто не проронил ни слова. Да и что можно было сказать? Теперь первой шла Сара, а Ухарь и я следовали за ней. Мы подошли к тропинке, которая ввела вверх к первой из вил. Примастившихся на скалистом склоне, возвышавшемся над рекой. Рядом с тропой мы увидели столб с прикрепленной к нему табличкой, На которой было что-то написано на непонятном нам языке. Сара остановилась. «Табличка с именем?» – спросила она, посмотрев на меня. Я согласно кивнул головой. «Вполне возможно, что на этой табличке было написано, Как называется эта вилла, или же имя существа» который живет в этой примостившейся на склоне холма вилле. Но если это и была табличка с именем, то никаких признаков того, кто жил в этой вилле, я не увидел. Я вообще никаких признаков жизни здесь еще не заметил. Ничто не нарушало, казалось, вечного покоя этой долины. Никто тайком за нами не подглядывал. В воздухе не пролетело ни одно существо. Не слышал из это насекомых или того, что могло их здесь заменять. По всему тому, что мы видели и слышали, можно было прийти к заключению, что мы единственные здесь живые существа. «Вполне логично, чтобы здесь стоял указатель», — сказала Сара. «Давайте притворимся, что это так и есть», — сказал я. «Давайте пойдем дальше и поищем табличку, на которой написано «Лоренс Арлен Найт». «Неужели даже сейчас вы не можете отнестись к этому серьезно? Вы говорили, что мы его никогда не найдем». Вы говорили, что он просто выдумка. Вы говорили, что он, наверное, давно умер. Не смотрите на меня так. Я мог и ошибаться. Хоть я так и не думаю. Но здесь вообще ничего понять нельзя. Это была ваша идея. А вы были против нее с самого начала. Не то чтобы против. Просто я в нее не очень-то верил. Мы проделали такой длинный путь. Сара... Помоги мне, господи, но ну я не знаю. Давайте просто пойдем дальше и будем поглядывать на таблички. И мы пошли, то опускаясь в низины, то карабкаясь вверх по склонам. Нам встречались и другие виллы, тоже с табличками, на каждой из которых было что-то написано, на каких-то все новых для нас алфавитах, если это только можно было назвать алфавитами. Но ни одну из надписей мы так и не смогли прочитать. Светило палящее солнце лучи которого, казалось, потоком заливали землю, откалывая на своем пути все новые куски скал и заставляя воду сверкать. В тишине раздавалось лишь веселое журчание реки. Ничто не шевелилось. И вдруг мы увидели табличку, на которой большими печатными буквами было написано «Лоренс Арлен Найт». Всё казалось чистейшим безумием. Разве можно пересечь галактику в поисках какого-то человека и действительно найти его? Но ну, разве можно найти человека, который давным-давно должен был умереть? Но ну, разве можно распутать клубок вымыслов до самого конца? Но мы нашли эту табличку, и на ней действительно было написано «Лоренс Арлен Найт». И когда я стоял перед ней, у меня в голове вдруг промелькнула мысль. Да, это не дом, а могила, не вилла, а склеп. «Сара!» – сказал я, но она уже карабкалась вверх по тропинке, рыдая от возбуждения и облегчения, дав, наконец, выход напряжению, накопившемуся за время наших таких долгих поисков. На пороге этого сияющего белого сооружения показался человек. Человек старый, но все еще крепкий, с белоснежной головой и бородой, но все еще с прямыми плечами и уверенным шагом. Одет он был в белую тогу, но это не показалось нам странным. Во что другое он мог быть здесь одет. «Сара!» – крикнул я, карабкаясь вслед за ней. Ухар семенил следом, стараясь не отстать от меня. Она не услышала меня, она на меня не обращала никакого внимания. И вот заговорил этот старик. «Посетители!» – сказал он, протягивая вперед руку. «Люди! Я и не думал, что когда-либо снова увижу людей!» От звука его голоса все мои сомнения улетучились. Здесь было наваждение или колдовство. Это не был призрак. Это был настоящий человек. Мужчина, чей голос был глубоким и низким. И он по-человечески обрадовался, увидев своих собратьев. Сара протянул ему руки. Старик взял их в свои. И они застыли, глядя друг друга в глаза. «Как долго!» – сказал старик. «Слишком долго!» Дорога дальняя, путь труден, и никто дороги сюда не знает. А вы, вы как узнали? — Сэр, — сказала Сара, все еще тяжело дыша после подъема, — вы ведь Лоренц Арлен Найт? — Да, конечно. Конечно, это я. А кого вы думали здесь найти? — Кого? Вас, конечно. Но мы могли только надеяться. — А эти добрые люди с вами? — Капитан Майк Росс. И Ухарь, верный друг, который встретился нам по пути. Найт поклонился Ухарю. «Ваш слуга, сэр», — сказал он. Потом он протянул руку мне, и я почувствовал его теплой крепкой рукопожатие. В этот момент, когда я мог бы заметить что-то действительно важное, я лишь отметил про себя, что рука, так крепко сжимающая мою, была рукой старика, морщинистой и покрытой коричневатыми пятнами. «Добро пожаловать, капитан Росс! Здесь вам всем место найдется, всем! А молодая леди, не знаю вашего имени, Сара Фостер!» «Подумать только, мне теперь больше не надо быть одному! Как здесь не прекрасно, я все скучал по звуку человеческого голоса и по виду человеческого лица! Здесь живут многие другие существа замечательного характера и необычайной чувствительности!» «Однако у нас никогда и не умирает желание общаться с представителями своего собственного вида». «А как долго вы здесь?» – спросил я, пытаясь прикинуть, в какой же прошлое могут уходить корни легенды об этом человеке. «Когда человек каждый день живет полнокровной жизнью, когда на исходе дня он с радостью ждет начала нового, он не ведет счет времени. Каждый день, каждая минута становится частью вечности». Я думал обо всём этом и вовсе не уверен, что время вообще существует. Это некое абстрактное понятие. Довольно грубый способ измерения или построения перспективы, придуманной некоторыми видами разумных существ. Но далеко не всеми, а лишь теми, которые считают необходимым поместить себя в так называемые пространственно-временные рамки. В вечности время ни к чему. В вечности нет необходимости искать начало или конец, Потому что их просто нет. И в здешних условиях скрупулезные измерения смехотворно малых отрезков времени становятся занятием, лишенным всякого смысла. Спешу, однако, добавить, что никто и не может разделить вечность на какие-то отрезки времени. Он все говорил и говорил. А я, стоя на крыльце с мраморными колоннами и, глядя на расстилающуюся передо мной долину, думал, что должно быть этот человек либо несколько не в себе вследствие своего одиночества либо действительно знает кое-что из того, о чем говорит. Ведь и на самом деле на этой долине, взявшейся неизвестно откуда, лежал отпечаток вечности. Когда я это подумал, я тут же засомневался, что человеку может быть известно, как выглядит вечность. Но как бы то ни было, здесь, в этом залитом белым ярким солнечным светом месте, было ощущение, что время остановилось. «Я тут заболтался», – сказал старик. Вся беда в том, что во мне накопилось слишком много того, чем я хотел бы поделиться. Однако вовсе непонятно, почему я должен делать это сразу же. Простите, что заставила вас здесь стоять. Проходите, пожалуйста. Мы прошли через открытую дверь и очутились в окружении спокойного классического изящества. Окон не было, но откуда-то сверху лился солнечный свет. Стулья и диван, письменный стол с небольшой деревянной тумбочкой – Листы бумаги, лежащие на столе, и сверкающий чайный сервиз, стоящий на небольшом столике в углу комнаты. «Присаживайтесь, пожалуйста», – сказал он, показывая на стулья. «Надеюсь, что вы и погостите у меня какое-то время». Здесь я отметил, что несмотря на заверение, что времени не существует, он все-таки упомянул о нем. «Конечно, это глупость с моей стороны говорить так, поскольку уторопиться вам некуда». У вас столько времени, сколько вам нужно. Если вы попали сюда, вам уже не захочется отсюда уйти. Попав сюда, никто не хочет и не чувствует необходимости покинуть это место. Все было уж слишком просто до да гладко. Слишком походило на хорошо разыгранный спектакль. Хотя вроде придраться было не к чему. Просто одинокий старый человек разболтался при неожиданном появлении людей своей расы. Тем не менее, несмотря на то, что внутренне я принял и это место, и этого человека, а я их действительно принял, что-то меня тревожило и настораживало. «Здесь вам всем, конечно, найдется место. Здесь живут избранные, прилетевшие сюда с разных звезд. Кое-кто из них может показаться вам забавным, другие – интересными. И я должен предупредить вас сразу же, многое из того, что они делают, будет для вас непонятным». Некоторых же вы найдете неприятными и даже отвратительными. Но это вас не должно беспокоить ни в малейшей степени, потому что каждый здесь живет сам по себе, знает свое место и... «А что это за место?» – спросила Сара. «Как вы о нем узнали? И как вы сюда?» «Что это за место?» – спросил он, приглушенно вздохнув. «Да, что это за место? Как оно называется?» «Хм, да мне как-то в голову не приходило поинтересоваться этим». Я об этом никогда не думал, никогда об этом не спрашивал. Вы хотите сказать, что вы все это время тут жили, сказал я, и вам никогда не приходило в голову поинтересоваться, в какое место вы попали. Он посмотрел на меня с ужасом, словно я нечаянно совершил святотатство. Ну а зачем было спрашивать? Зачем было беспокоиться? Что изменилось бы, узная, что это место называется так или иначе? «Простите нас», сказала Сара. «Мы здесь впервые. Мы не хотели огорчить вас». Это она не хотела, а я-то вполне осознанно хотел его огорчить, чтобы добиться от него хоть какого-то толка. Если это место, которое никак не называется, то я, хоть и это могло кому-то показаться нелогичным, хотел бы все-таки знать, почему это так. И более того, как это так вышло, что ему и в голову не пришло этим поинтересоваться». «Вы сказали, что живёте тут полнокровной жизнью», — сказал я. «Так чем же всё-таки вы наполняете ваши дни? Как проводите время?» «Майк», — резко оборвала меня Сара. «Я хочу знать, что он сидит и созерцает свой пупок, или, может...» «Я пишу», — сказал Лоренс Арлен Найт. «Сэр», — сказала Сара, — «приношу вам наши извинения. Неучтиво так допрашивать человека». «Нечего за меня извиняться», — Я из тех крутых парней, которые, задав вопрос, хотят получить на него ответ. Он говорит, что попав сюда, никто не хочет отсюда уйти. Он говорит, что живут они полнокровной жизнью. Если нам суждено здесь застрять, я хотел бы знать, каждый делает здесь то, что хочет. Каждый занимается тем, что ему по душе. Потому что само занятие доставляет радость. Нет никаких других побудительных причин, кроме возможности получить удовлетворение от занятия любимым делом или таким, который у тебя получается лучше всего. Нет никакого экономического или социального давления. Здесь не работают ради похвалы, денег или же славы. Здесь начинаешь понимать, насколько пусты эти стимулы. Здесь хранят верность только самому себе. А вы, значит, пишете? Я пишу. «И что же вы пишете?» «То, что мне хочется. Мои внутренние мысли. Я пытаюсь их выразить как можно лучше. Я пишу и переписываю написанное. Я оттачиваю на бумаге свои мысли. Я ищу точного слова и точной фразы. Я пытаюсь выразить в написанном весь мой жизненный опыт. Я пытаюсь понять, что я за существо и почему я такой, а не другой». А потом попытаюсь расширить. «Ну и как продвигается ваша работа?» Спросил я. Он указал на деревянный ящик на письменном столе. «Все здесь. Здесь всего лишь начало. На него у меня ушло много времени. Но от этой работы я никогда не устаю. На то, чтобы ее закончить, понадобится еще больше времени, если, конечно, мне вообще суждено закончить эту работу. Хотя, наверное, смешно так говорить» потому что в моём распоряжении целая вечность. Кто-то здесь может рисовать, кто-то сочинять музыку, кто-то исполнять её. Здесь могут заниматься и такими вещами, о которых мне раньше и слышать не доводилось. Один из моих ближайших соседей, при любопытнейшей создании должен сказать, придумал очень сложную игру с огромным количеством разнообразных наборов фишек и других штучек которую играют на трёхмерном, а иногда, мне кажется, что и четырёхмерном игровом поле. «Не надо!» — крикнула Сара. «Не надо! Вам вовсе не нужно объясняться перед нами!» Она бросила на меня испепеляющий взгляд. «Да ничего! Мне это даже нравится! Так хочется поделиться с кем-то своими впечатлениями! Здесь много удивительного!» Я вполне понимаю, как может быть удивлен человек, очутившийся здесь впервые. У него возникает множество вопросов. Трудно усвоить все сразу. «Майк», — сказал ухарь. «Тсс», — сказала Сара. «Трудно, очень трудно. Трудно понять, что времени вообще нет. Есть разве что смена дня и ночи. Есть восходы и заходы солнца» которые создают лишь иллюзию течения времени. Трудно понять, что вчерашний день составляет одно целое с сегодняшним, как, впрочем, и завтрашний сливается с сегодняшним, что здесь живут в стоячем водоеме вечности, что здесь ничто не меняется. Ухарь громко хрюкнул в мою сторону. «Майк!» Сара встала, вслед за ней поднялся и я, и сразу же все изменилось. И дом, и сам человек. Я стоял в лачуге со сломанной крышей и земляным полом. Стулья были расшатаны, а стол, у которого не доставало одной ножки, был приперт к стене. На нем стоял деревянный ящик с ворохом бумаг. «Человеку испытать это не дано», — сказал Найт. «Он даже представить себе этого не может. Мне иногда кажется, что в очень далекие времена, в результате действий некоторой силы, природа которой мне абсолютно неведома, кому-то удалось хоть и смутно угадать вид и смысл этого места» отразив их в том, что понималось под словом «рай». Он был старый. Он был необычайно старый и мерзкий. Просто ходячий труп. Кожа на скулах и около рта была сильно стянута назад так, что открывались пожелтевшие гнилые зубы. Через длинную прореху в его одежде, начавшейся коробиц от грязи, были видны выпирающие ребра, как у изголодавшейся зимой лошади. Ногти на руках напоминали когти, борода слиплась от грязи и слюны, глаза под нависающими веками горели бессмысленным огнем. Это были глаза полуживого человека, но смотрели они пронзительно, слишком пронзительно для такого дряхлого и дряблого тела. «Сара!» – крикнул я. А она все стояла, вся вежливость и внимание – в экстазе слушай слова, лившиеся изо рта этой старой мерзкой развалины, примостившейся на стуле. Она резко повернулась ко мне. «Майк, в последний раз!» По холодному бешенству на ее лице я понял, что она все видит его таким, каким он показался нам в начале, что она еще не заметила происшедшей с ним перемены, по-прежнему оставаясь в плену чар, который на нас напустили. На раздумья времени не было, я начал действовать. Я нанёс ей сильный, точный и безжалостный удар прямо в подбородок. А когда она начала падать, подхватил её на руки. Перекинув её тело через плечо, я заметил, что Найт пытается встать со стула, не переставая, однако, говорить. Я видел, что рот его всё ещё продолжает двигаться. «В чём дело, друзья мои? Может, я ненароком обидел вас? Порой бывает так трудно понять и оценить нравы тех, с кем доводится встретиться. Легко допустить какую-нибудь оплошность или сказать опрометчивое слово. Я повернулся, чтобы уйти, но тут увидел на столе деревянный ящик и протянул руку, чтобы схватить его. Ухарь умолял меня. «Майк, задерживаться нет, церемониться нет. Беги, пожалуйста, со всем рвением». И я рванул прочь совсем рвением.